Санкт-Петербург, 21 сентября 2020 года. Олег уже третий час сидел в неприметной машине, которую арендовал на чужое имя специально для того, чтобы лично проследить за Дмитрием Александровичем Завьяловым. Скромный черный Volkswagen, каких на улицах с северной столицы сотни, если не тысячи, припарковался напротив солидного серого здания, в котором расположилась областная администрация. Сюда Завьялов приехал два с лишним часа назад, и Олег терпеливо ждал, пока будущий господин депутат отправится по своим делам дальше. За прошедшие после разговора с Еленой три дня он успел достаточно много узнать о Дмитрии Александровиче и именно тогда решил, что наружное наблюдение он возьмет на себя. В конце концов, интернет есть почти везде, и заниматься делами теперь можно практически в любой точке города и его окрестностей. Теперь Олег знал, что жизнь господин Завьялов ведет достаточно размеренную, устоявшуюся и благопристойную, хоть как образец его выставляй. Утром он отправляется на работу в администрацию. Обед ему привозят из совершенно конкретного ресторана. В середине дня он ездит на различные встречи, а вечером отправляется домой. Иногда выходит с супругой на какое-нибудь мероприятие в театр или в гости. Потом снова домой. Ничего, что могло бы бросить хоть малейшую тень на идеальный, годами выстраиваемый образ. Прикмахер, косметолог, массажист – все приезжали исключительно домой. Тоже, насколько узнал Олег, в строгом соответствии с установленным графиком. Но Олег уже не первый год занимался тем, что работал по так называемым «особым поручениям». И он прекрасно уяснил еще в самом начале, чем идеальнее выглядит жизнь человека типа Завьялова, тем больше в ней скрытых от широкой публики моментов. Это косвенно подтверждало и то, что никто... Из обслуживающего персонала ни горничная, ни садовник, ни водитель категорически не шел на контакт, несмотря на достаточно щедрые предложения. Вот и сейчас интуиция, которой он доверял безоговорочно, подсказывала Олегу, что столь длительное пребывание Завьялова в областной администрации было подозрительным. Но нечего ему там столько времени делать. Никаких служебных интересов у него в области не было. Бизнес, неофициальный, разумеется, тоже с областью не пересекался. Друзей в областной администрации у него тоже не было. Вопрос, что он тут забыл? Придумать достойную версию Олег не успел, так как к крыльцу подкатил «Мерседес» Завьялова, и сам он буквально через полминуты вышел из администрации. Дмитрий Александрович быстро сел в машину, и Олег не успел сообразить, что во внешности Завьялова его насторожило. Вроде бы все было как всегда. Взволнованным он не выглядел, но что-то же Олега насторожило то и лишь когда проехав за нужной машиной до городской администрации и проследив как господин завьялов входит в двери олег понял что его смутило когда димочка вышел из машины возле областной администрации на нем была светло голубая рубашка а когда садился обратно ослепительно белая. В этом Олег был абсолютно уверен, так как точно такая же светло-голубая рубашка была на нем самом, и он еще похихикал по этому поводу. Что ж это получается? Вариантов на самом деле не слишком много, но вот какой из них правильный? Вариант первый. Завьялов просто опрокинул на себя чашку с кофе или Уронил и круз бутерброда, и ему пришлось сменить рубашку. Ну а тогда возникает вопрос, откуда она в здании областной администрации взялась? Допустим, ему ее одолжил какой-нибудь приятель, работающий здесь, как версия, так себе, но за неимением лучшего сгодится. Вариант второй Завьялов Встречался здесь с женщиной, и она в порыве страсти испачкала его рубашку помадой или оторвала пуговицы. Чтобы не травмировать чувства супруги и не шокировать окружающих, он сменил рубашку. Но у Димочки ничего в руках не было, когда он выходил из машины, и это Олег помнил совершенно точно. Тогда где же он ее взял? Вряд ли, даже если здесь он встречается с любовницей, она хранит в кабинете его запасные рубашки. Но и вариант третий. Дмитрий Александрович эти два с лишним часа провел не в администрации, а где-то в другом месте. Наверняка здесь есть еще выходы, и, скорее всего, не один. Но чем таким мог заниматься господин Завьялов, после чего ему пришлось сменить рубашку? Версии приходили в голову, одна другой безрадостнее. Олег, выяснивший еще вчера, где находятся окна Завьяловского кабинета, увидел, как в них зажегся свет. Осенний Петербург в пасмурный день рано окутывают сумерки. Жалея, что у него нет крыльев, и он не может заглянуть в кабинет через окно, Олег решил вернуться к областной администрации. Вряд ли господин Завьялов отправится куда-то еще, а к окончанию рабочего дня Олег точно успеет. Перетащив вперед лежавший на заднем сиденье чемоданчик, он вытащил несколько коробочек и привычными движениями начал Менять внешность. И вот уже из зеркала заднего вида на него смотрел мужчина не с серыми, а с карими глазами, обладатель щекольских усиков и заметной родинки справа на подбородке. Накинув куртку, Олег вышел из машины, которую припарковал неподалеку, чтобы не светить под камерами, и вошел в здание. Подойдя к будке охраны, он увидел немолодого стража порядка, который, как ни странно, даже не решал кроссворд, а действительно бдил. На ходу скорректировав первоначальный план, Олег подошел к охраннику и достал из внутреннего кармана удостоверение. Неброские корочки произвели на охранника должное впечатление, и он практически вытянулся по стойке смирно. «Доброго дня!» — вежливо поздоровался Олег, улыбнувшись охраннику доброжелательно, но без понебратства. — Могу я задать вам пару вопросов? — «А, Доброго, — кивнул тот, напряженно присматриваясь к Звягинцеву. — Случилось что? У нас вообще-то все без происшествий. Ни в мою смену, ни в предыдущую ничего не произошло. Не волнуйтесь, обычная плановая проверка. Олег тяжко вздохнул и поморщился всем видом, демонстрируя, что он, конечно, службу знает, но заниматься ерундой ему не очень нравится. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из этих людей? Тут он вынул из внутреннего кармана три фотографии, на одной из которых был Завьялов, а на двух других какие-то совершенно неизвестные Олегу люди. Он эти фото просто скачал из интернета и распечатал. «Кто-нибудь из этих людей посещал в последнее время администрацию?» Охранник внимательно всмотрелся в фотографии и уверенно ткнул пальцем в фото с Димочкой. «О, «Вот этот был, а остальных не видел ни разу». «Вот этого Олег наугад выбрал фото серьезного мужчины в деловом костюме. Точно? Не было. Посмотрите внимательнее, пожалуйста». «Этого не видел ни разу», — уверенно ответил охранник. «Может, конечно, не в мою смену приходил? Тут уж я сказать не могу». «Хорошо», — кивнул Олег и сделал вид, что задумался. «А этот?» — он небрежно махнул в сторону фото Завьялова. «Часто тот бывает? Мне он пока без надобности, но мало ли что где и когда, верно?» Не сказать, чтобы часто, — охранник задумчиво потер подбородок, — но раз в пару недель я его точно вижу. Но это в мои смены, за напарника ничего сказать не могу. — А кому он приходил-то, делая вид, что собирается уходить и интересуется больше в силу профессиональной привычки? — спросил Олег. — Вот не могу сказать, — пожал плечами охранник. — Я когда сюда устраивался... Мне его в числе прочих показали и велели всегда пропускать. Сказали, человек серьезный, только он никогда на второй этаж не поднимался, подумав, добавил он, туда, где кабинеты. А куда же он ходил? удивленно поднял брови Олег, чувствуя, что за этой-то информацией он и охотился. — Да кто ж его знает? — охранник вздохнул. «Нам не велено интересоваться у тех, кто в белом списке. Обычно пройдет вон туда, в сторону кафе, а потом часа через три или поменьше обратно идет». «А можно я тоже сейчас тогда до кафе быстренько добегу, там фото покажу, вдруг они видели того, кто меня интересует?» — попросил Олег и вполне предсказуемо получил разрешение». Поблагодарив охранника, он направился в сторону кафе, внимательно осматриваясь и обращая особое внимание на различные двери. В коридоре никого не было, и Олег осторожно нажимал на ручки дверей, проверяя, не встретится ли открытая. Повезло ему двери примерно на десятой. Он осторожно повернул ручку, и дверь Неожиданно открылась, явив Звягинцеву короткий пыльный коридор, в конце которого виднелась еще одна дверь. Олег готов был спорить на что угодно, что за этой дверью — соседняя улица. Осторожно оглядевшись, он тенью нырнул в коридорчик и, рысцой, пока никто его здесь не увидел, добежал до двери. Так и есть. Нешумная Лафонская улица, машин мало, в основном припаркованные автомобили, ждущие хозяев. Кивнув своим мыслям, Олег вернулся и аккуратно прикрыл за собой дверь, причем сделал это очень вовремя. Две дамы в деловых костюмах процокали мимо него каблучками, направляясь, видимо, в то самое кафе. К счастью, они не обратили на Олега ни малейшего внимания. Мало ли кто в служебных коридорах трется. Решив доиграть свою роль до конца, Олег направился за ними и не ошибся. По негромкому звону посуды он понял, что пришел по адресу. Повторив почти дословно то, что он говорил охраннику, Олег предъявил фотографии официанткам. Ни одна, ни вторая Димочку не опознали. «Значит, он действительно...» приходил только для того, чтобы воспользоваться запасным выходом. Олег не мог мысленно не поаплодировать Завьялову. Продумано все было практически идеально. Кого удивить, что чиновник из городской администрации приезжает к коллегам в областное управление делами для решения каких-либо вопросов? Никого. Совершенно обыденное дело. Таких поездок туда-сюда за день чиновниками совершается невероятное количество. Где Дмитрий Александрович? Уехал в областную администрацию. Все логично и понятно. Олег не сомневался, что среди чиновников областного управления обязательно найдется кто-нибудь, кто охотно подтвердит факт встречи с Завьяловым. Попрощавшись с охранником, Олег вышел из здания администрации и медленно пошел в сторону машины. Полученную информацию стоило обдумать и решить, как ее можно использовать. Елена сказала, что хочет лишить Димочку того, что ему дорого в жизни – денег, власти и женщин. Понятно, что все три момента существуют в тесной взаимосвязи. «Но начать, пожалуй, стоит с наиболее реального». Олег вытащил телефон и, улыбнувшись своим воспоминаниям, нашел нужный контакт. Посидел пару минут, позволив мыслям уплыть в относительно недавнее прошлое, и нажал кнопку вызова. «Какая приятная неожиданность!» — вместо приветствия послышалось в трубке, и Олег в очередной раз удивился – как мастерски его собеседница владеет голосом. Сейчас от ее томного, теплого голоса в нем ожили самые темные мужские инстинкты. Но Олег прекрасно знал, что этот же голос мог стать жестким, требовательным, нежным, ласковым, по-детски капризным, в общем, таким, каким нужно было его обладательнице. «И я тебе уже говорил, что, работая в службе секс по телефону, ты давно озолотилась бы», — засмеялся Олег и тепло добавил. «Я рад слышать тебя, Стеша». «И я рада тебе, Олежка», — мурлыкнула невидимая Стеша, и Олег почувствовал, что в машине стало как-то жарко. В этом не было ничего удивительного. Стеша, если хотела, всегда так действовала на мужчин. Сейчас она, судя по всему, легонечко мстила ему за то, что он давно не появлялся, ну и заодно тренировала навыки. «Выкладывай, что тебе нужно от старой подруги?» «Слово «старый» к тебе не будет применимо никогда и ни в каком контексте», — улыбнулся Олег. «Но звоню я действительно по делу. Своему или...» Сразу уточнила Стеша, мгновенно становясь серьезной. Своему Стеш. Олег закурил, слегка опустив окно, предварительно убедившись, что вокруг никого нет. Это тот случай, когда заказ пересекается с моими личными интересами. Ты же знаешь, что это неправильно. Он прямо видел, как нахмурилась его собеседница или личная или работа. Так получилось. И отыгрывать назад я не хочу и не могу. Олег знал, что она ворчит только потому, что беспокоится о нем. «Для чего тебе нужна я?» Стеша, услышав его ответ, не стала ни спорить, ни переубеждать. Она просто приняла его решение и теперь интересовалась своей ролью в его деле. «Скажи, Стеша, — Тебе нравятся красивые, богатые и влиятельные мужчины? — голосом профессионального провокатора спросил Олег. — Это три разных человека, — засмеялась его собеседница. — Ты ведь понимаешь, что эти три составляющие крайне редко сочетаются, если только Ричард Гир в кино? — Нет, моя дорогая, — Олег тоже улыбнулся. — Это, как ни странно, один человек. «Хочешь с ним познакомиться?» «Неуверенно, но, чувствую, мне придется, да?» Быстро сообразила Стеша, как, впрочем, и всегда. «Если ты не слишком плотно сейчас занята...» Звягинцев искренне надеялся, что даже при плотном графике Стеша найдет возможность принять участие в задуманной им игре. «У меня есть возможность», — помолчав, ответила девушка я готова с тобой встретиться и обсудить. Завтра, на нашем обычном месте, в наше обычное время. Ни фамилий, ни имен, никакой конкретики, но они оба поняли, о каком месте и о каком времени идет речь. Когда-то когда Олег уже окончательно перешел на службу к Леониду Филимонову, партнеру Краснову, они уже работали вместе и все встречи проводили под видом влюбленной парочки, катающейся на речном трамвайчике. Потом лето кончилось, и встречи они перенесли в небольшой уютный ресторанчик на набережной канала Грибоедова. Сейчас для трамвайчика сезон был явно неподходящий, так что встреча состоится в ресторане. Договорившись о встрече, Олег снял грим, аккуратно вытер влажной салфеткой лицо и руки, посмотрел в зеркало заднего вида и, прикинув время, снова достал телефон. Впереди у него было два важных разговора, которые, к счастью, можно провести и дома. Олег потихоньку привыкал называть свою новую квартиру домом. Как человеку, привыкшему как к хорошему жилью, так и к казарме, ему было не слишком сложно перестроить свое восприятие очередного места жительства. Своего собственного жилья у него никогда не было. Не потому, что он не мог себе его позволить, а просто потому, что не было Необходимости. Какая разница, где держать немногочисленные пожитки и где ночевать? Вот если бы он завел семью, в сердце толкнулась привычная боль, ставшая за прошедшее время менее острой, но не менее сильной. Все-таки есть в мире высшие силы. Есть. Если бы не предложение Елены, Он так и жил бы дальше, сжигая себя изнутри неудовлетворенной жаждой мести, но не причинил бы вреда Завьялову и страха огорчить Ангелину. Елена ответила на звонок почти сразу, и Олег, выяснив, что и она, и Алексей дома и никуда не планируют выходить, договорился о встрече втроем за чашкой чая. Или чего покрепче — В такую-то погоду, глядя на начинающийся дождь, подумал он. Вернувшись, он принял душ, смывая с себя суету прошедшего дня, переоделся в домашние джинсы и удобную спортивную рубашку. Еще раз прокрутил про себя схему предстоящего разговора, кивнул сам себе и позвонил Елене. — А я как раз хотела тебя набрать, ее голос почему-то подействовал на него как хорошая доза успокоительного, и нервозность почти исчезла. Олег вообще заметил, что присутствие Елены как-то благотворно действует на него, хотя еще несколько дней назад он думал, глядя на ледяное равнодушное лицо, что, боже упаси, жить рядом с такой женщиной. «Приходи на веранду». Алеша там курит, пьет кофе и коньяк, в общем, занимается всякими непотребностями. А я к вам присоединюсь. Через какое время мне подойти? Минут через пятнадцать. Прикинув, ответил Олег и отключился. Пройдя по застекленной галерее от гостевого дома к хозяйскому особняку, он приветливо кивнул охраннику, выглянувшему из будки, посмотреть, что за движение в доме. Тот понятливо кивнул и снова скрылся за тонированным стеклом. «Олег, проходи!» — добродушно поприветствовал его Краснов, жестом приглашая присоединиться. Елена сказала, что подойдет минут через пятнадцать, у нее какие-то дела. Но я склонен предположить, что так и задумано. «Тебе есть что мне сказать?» «Добрый вечер!» — Олег с удовольствием опустился в удобное плетеное кресло — И вытянул ноги. По стеклам бежали струйки воды, но на веранде было тепло и удивительно уютно, очень по-домашнему. Да, но я расскажу все, когда Елена к нам присоединится. Сейчас же я хотел бы обсудить с вами вот какой вопрос. Как вы смотрите на то, чтобы завести любовницу? «Кого завести?» Алексей с таким изумлением взглянул на Олега, что тот не удержался и засмеялся. Нетривиальное предложение, однако. Полагаю, у тебя и кандидатура уже есть. «Есть». Олег стал серьезным. «Мне кажется, что Завьялов играет в очень серьезные и чрезвычайно опасные игры. Поверьте, у меня...» Есть веские основания так считать. Засветившись с новой подругой, вы сдвинете с места лавину, но иначе нам его не вывести на чистую воду. Вы готовы рискнуть? — Ну, рискнуть я всегда готов, особенно если риск оправдан, задумчиво рассматривая коньяк в широком бокале, ответил Алексей. — И для начала объясни. Для чего это нужно? Можно пока очень в общих чертах. Я полагаю, что мне придется несколько больше задействовать вас и ваши ресурсы, Алексей Константинович, очень серьезно сказал Олег и увидел, как напрягся Краснов. Скорее всего, интересуюсь одним делом, я наткнулся на другое, гораздо более непривлекательное, «И опасная. Это может чем-то грозить Елене?» Тут же спросил Алексей, и было видно, что если он поймет, что жизни жены угрожает реальная опасность, то плюнет на все и увезет ее куда-нибудь подальше. И Олег вполне его понимал. «Не думаю», — покачал головой Олег, «но здесь многое зависит от того, заинтересованы ли лично вы в том, чтобы уничтожить господина Завьялова. Судя по пока косвенным данным, у этого человека руки в крови в самом прямом смысле. Я могу ошибаться, конечно, прямых доказательств у меня нет, но я привык доверять своему чутью и не отбрасывать мелочи. У нас два пути. Мы решаем проблему Елены, Помогаем ей отомстить и сделать так, как она хочет, отобрать у Завьялова то, что ему ценно, но при этом оставить ему жизнь. А второй путь? Краснов сделал маленький глоток коньяка. В чем состоит он? В случае, который выбрала Елена, у него останется пусть призрачная, но возможность подняться. Не так высоко, как он сидит сейчас, но тем не менее. Не исключено, что через криминал. Ты предлагаешь лишить его и этой призрачной возможности. Алексей не спрашивал, он просто констатировал факт. Да, Олег внимательно смотрел на Краснова, но видел лишь то, что тот действительно всерьез обдумывает его слова. Просто если второй вариант, я слегка поменяю планы. Я подумаю, кто из моих знакомых может быть заинтересован в том, что ты озвучил, но на это потребуется время. Алексей уже примерно представлял, в разговорах с кем стоит прощупать почву. Но меня гораздо больше интересует озвученное тобой необычное предложение. Краснов засмеялся и плеснул нику и себе, и Олегу. — И какое же предложение сделал тебе наш общий друг? На веранду вошла Елена, держа в руках два мягких уютных пледа. Она протянула их мужчинам, и те благодарно кивнули. Здесь, конечно, тепло, но осень она... «Всегда осень. Ветер проникает и на веранду». «Спасибо, родная». Тепло улыбнулся жене Краснов, и Олег почувствовал острый укол зависти. Но не черный, съедающий изнутри, а светлый, добрый. Он понял, что если будет нужно, Алексей ему подыграет, но ему не нужен никто, кроме любимой жены. Олег предлагает мне завести любовницу». «Представляешь, как интересно!» Лена забралась с ногами в большое кресло и с легкой улыбкой смотрела на мужчин. «И зачем Алеша любовница?» «Сейчас я коротко расскажу, что узнал за последние дни», — начал Олег. «Горячо любимый всеми нами Дмитрий Александрович Завьялов» ведет как минимум двойную жизнь, а, может быть, слоев гораздо больше, я пока не успел выяснить. Вся правильность, благопристойность, законопослушность — всего лишь маска, призванная скрыть истинную сущность. Я знаю, Лена, ты скажешь, что он всегда был таким, но я полагаю, что ты просто недооцениваешь ситуацию и самого. Дмитрий Александрович, он выстроил сложную систему, в которой достаточно комфортно себя чувствуют, и он, как легко догадаться, будет зубами держаться и за свой образ праведника, и за свои тайны. Начав войну против него, мы сунем палку в осиное гнездо, и прежде чем я продолжу, «Я хотел бы услышать, понимаете ли вы, во что ввязываетесь?» «Я понимаю», — быстро ответила Елена, но, увидев хмуро сосредоточенное лицо мужа, подняла руки, словно показывая, что готова ждать. «Ты не справишься один», — помолчав, сказал Краснов. «Тебе нужны помощники». Поэтому я и сказал, что мне понадобится несколько большая помощь, чем я предполагал, согласился Олег. При этом нам нужно, чтобы подозрение ни в коем случае не пало ни на вас, Алексей Константинович, ни на тебя, Лена. В ряде случаев у меня есть к кому обратиться. При этом привлеченные мной люди не будут знать, на кого работают. Они будут считать, что это нужно мне». А что я интересуюсь Завьяловым, это совершенно естественно, учитывая, на ком он женат. «Я помогу тебе», — решил Краснов и повернулся к жене. «Я делаю это не только для тебя, любимая, но и для себя». «Засиделся я что-то, так и в старика превратиться недолго». «Скажите, Алексей Константинович, — продолжил Олег, — не ожидается ли в ближайшее время какого-нибудь мероприятия, на котором будет присутствовать наш Дмитрий Александрович, и куда приглашены вы? — Во-первых, раз пошла такая пьянка, то давай по-простому, без отчества и на «ты», — решительно сказал Алексей, и Олег кивнул. «Во-вторых, как раз буквально через пару дней состоится открытие выставки какой-то знаменитости, а курирует и спонсирует это мероприятие господин будущий депутат. У меня есть приглашение на две персоны». «А можешь, — Олег легко перешел на более вольную форму общения, — достать еще на двоих? Я могу». — опередила мужа Елена. — Моя знакомая как раз будет там для репортажа. Она журналист и блогер. Она добудет что угодно и как угодно. Алёше ни к чему проявлять заинтересованность. — Хорошо, — кивнул Олег и повернулся к Краснову. — Только ты пойдешь туда, не с Еленой. — Видимо, я буду... «С той самой загадочной потенциальной любовницей!» — усмехнулся Краснов. «Надеюсь, она красотка?» «А с кем пойду я?» — приподняла идеальную бровь Елена. «А ты пойдешь со мной».